старейший на ювелиров обменялся с коллегами понимающим взглядом и сказал с улыбкой мы, конечно же, понимаем вашу честь, что ваши губы скрепляют печать молчания, но стражи северных врат сообщили нам что выявили же в город в сопровождении кавалериского эскадрона а один из моих ювелиров видел как прошлой ночью на главной улице города маршировала 200 солдат причём башмаки у них были обмотаны соломой старейшина торговцев шёлком добавил мой двоюродный брат видел как в город въехали 10 повозок с провиантом однако ваша честь вы можете полностью доверять нам Разве мы не понимаем, что инспекционный объезд границы должен держаться в секрете, чтобы о нём ничего не проведали орды заречных варваров. Новость эта не должна выйти за городские стены, но может быть, в таком случае будет лучше, если командующий не станет поднимать штандарт над управой. Если лазутчики варварских племён увидят его, они узнают, что сюда пришли войска. Этот штандарт, ответил судья Ди, поднят по моему приказу. Он означает, что я, как уездный начальник, временно ввёл в уезде военное правление. По закону я имею на это право в случае необходимости. Старейшины цехов улыбнулись и совершили низкий поклон. Мы глубоко уважаем скромность вашу и честьи, торжественно промолвил старший из них. Судья ди ничего на это не ответил и тут же сменил предмет беседы. Он попросил старейшин прислать к нему пошли полудня трёх уважаемых и зрелых мужей, которые смогли бы исполнять должности старшего писца, архивариуса и смотрителя тюрьмы, а также дюжину исполнительных молодых людей на места делопроизводителей. Также судья попросил ремесленников выдать управе в займы 2000 илян серебра. на ремонт зала заседаний и в уполату служащим займ этот судья обещал вернуть, как только будет закончено дело, Дянь мол, а его имущество официально конфисковано, старейшины Цыхов охотно согласились. В конце беседы судья Ди оповестил их о том, что рассмотрение дела Дань Моу начнется следующим утром, и попросил их довести это до сведения каждого жителя уезда. Как только старейшины ушли, судья вновь вернулся в свой кабинет. Там он обнаружил старосту фана, который поджидал его вместе с молодым человеком приятной наружности. Оба распростёрлись ниц перед судьёй, а молодой человек три раза ударил лбом в пол. "Ваша честь", заговорил фан. Позвольте мне представить вам моего сына. Его похитили молочкие дзяня и заставили прислуживать им в усадьбе. Пусть служит в твоём отряде, сказал судья Ди. А твоя старшая дочь? Её ты нашёл? Ой, вздохнул Фан. Сын мой её ни встречал, тщательный обыскусать бы тоже ничего не дал. Я с пристрастием допросил домоправителя Дьяна. Он вспомнил, что некогда Дьянь мол выражал желание приобрести белую орхидею для своего горе, но когда я отказался продать ему свою дочь, он перестал говорить об этом. Теперь не знаю, что и думать. Судья Ди сказал задумчиво: "Ты предполагал, что твою дочь похитил дьянь, мол? И вполне возможно, ты не ошибся". Ведь такие люди, как он, могут прятать добычу где-нибудь в любовном гнездышке с видом вне дома. С другой стороны, не следует упускать из виду и то, что он может не иметь ничего общего с ее исчезновением. Следует допросить Дианя на этот предмет и провести тщательное расследование. Не отчаиваясь раньше времени, во время этой речи судьи в кабинет вошли Мажун и Дяодай. Они доложили, что старшина Лин выполнил все распоряжения. Заставы из десяти солдат были выставлены у всех городских ворот, а в каждой надвратной башне заточили по дюжине подручных Дяня. К этому времени число заточённых возросло на 6 солдат. Они дезертировали из армии из-за совершённых преступлений. Старшиналин также расжаловал водоносы и тех ратазеев, которые до этого стерегли городские врата.